Глава десятая. Потом время исчезло. Вернее, Игнат не мог сказать, сколько часов провел в этой безмолвной и неуютной зале, заставленной рядами кадавров, закосневших в своих колбах, будто в коконах. Не торопил его Эрнест, подсевший рядом и воспаленными глазами следящий, как пятна света ползут под выцветшим чернилом, словно жуки, Добрая половина тетради была исписана латиницей, перемежающаяся непонятными значками и формулами. Эрнест предположил, что это скрупулезное и пошаговое описание проводившихся тут экспериментов. «На золотую жилу ты напал, парень», — говорил он. «Отыщем переводчика, обнародуем записи. Насколько тайно эта тетрадочка свет прольет! Да и мы озолотимся!» «Известными станем. Тогда-то наши грехи ей испишут. Видать, покойный прадед Феофил подарок мне оставил». «Или вовсе сюда не дошел», — подумал Игнат. «Вот только почему?» Кириллицей оказались исписаны лишь последние несколько страниц. И почерк, в отличие от первых записей, был неряшливым, словно писавший торопился излить свою душу, очистить совесть, перед неизбежным концом. Так исповедуются на смертном адре. «Кто теперь спишет мои грехи?» Начинался текст. «Перед кем оправдать свои деяния и свое предательство? Кто скажет за золото? Кто скажет за славу?» И будет прав. Тяжкие это грехи, предательство и гордыня. Но есть и куда более страшный грех, и имя ему — «Глупость!» Тут Игнат вздрогнул и быстро из-под лобья глянул на Эрнеста. Вспомнились обидные слова соседских мальчишек. «Дурак! Дурак! Пошел!» Вздохнув и удостоверившись, что бывший сельский учитель полностью поглощен записями, Игнат вернулся к тетради и принялся читать дальше. «Глупость — это не отсутствие ума». Глупость – это, другими словами, наивность, простодушие, слепая вера в собственную правоту, в то, что любые деяния можно оправдать «бонаменте» – добрыми намерениями, двумя хлебцами накормить голодных, двумя каплями исцелить немощных, подарить людям жизнь вечную. Но любое заблуждение неминуемо разбивается о реальности, И приходит расплата. И чем страшнее заблуждение, тем жесточе расплата. Как Господь стер с лица земли Садом и Гамору, так и наше прибежище опалил огонь справедливого возмездия. Из дыма вышла Сранча на землю, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. А на наших челах больше нет Божьей печати и души проклятой, ведь саранча, в кавычках вышедший из бездны, создана не Господом, но руками человека в слепой его гордыне и глупости. Что положено Господом от сотворения мира, должно остаться для человека тайной, «Ибо единые законы творят всю жизнь нашу, а если мы отойдем от них, то будет смерть. Наша явь — это текущее, сотворенное Господом. Все, что после нее и до нее, есть навь, вызванная из небытия, в небытие ввергнет род людской». Игнат прервался снова, Сердце его стучало тревожной гулкой. Луч фонарика соскользнул со страницы, осветила прокинутую мебель, стеклянное крошево на полу, сломанные шейные позвонки скелета. Выходит, прав он был, когда говорил, что не нужно салонским землям ни чумы, ни язвы. Навь, как вышедшая из бездны сранча, пожирала все, до чего касалась, ломала и отравляла человеческие жизни. «Значит, здесь их колыбель!» Словно прочитав его мысли, нарушил молчание Эрнест. Его голос прозвучал глухо в спертом, пропитанном химикатами воздухе. «Здесь...» — слабо откликнулся Игнат. «Думаешь, это они спят? Ну, там...» Он указал назад, где за спинами выселись колбы с мертвыми эмбрионами. «Они...» твердо ответил Эрнест. «По крайней мере, пробные образцы». «Армия мертвецов», — пробормотал Игнат. «Легионы существ, которые не боятся смерти, потому что сами мертвы. А если кто-то смог оживить их, если восстали мертвые в зачумленном полесье, то ведь можно вернуть будет и звонку, вот только бы понять, как...» «Поймешь!» — вздохнула рядом, как сквозняком по полу потянула. Подхватила и закружила в воздухе белесую пыль. Игнат поежился, поднял ворот тулупа, опасаясь, что к коже снова пристынут мертвые ладони. «Теперь они пытаются прорвать нашу оборону», — писал дальше автор. И на этих словах чернила расплывались, так что лишь спустя несколько строк можно было вновь разобрать написанное. Обвал в отделе экспериментальной и эволюционной генетики. Сверху идет бомбардировка авиацией Южноуделья. Град и огонь, смешанные с кровью. А все четыре нижних круга отошли Нави. И все люди приняли мучительную смерть. Ирония горька и стара, как мир. Бунт созданий против своего создателя. Теперь нам только и остается, что до последнего держать позиции, постараться не выпустить саранчу на землю. Но эти твари не знают ни страха, ни сострадания, а только слепую ярость и жажду разрушения. Как и положено оружию, необремененному разумом, которую можно лишь управлять. Но мы в гордыне своей и слепоте своей не смогли осуществить и этого. Пытаясь стать равными Богу, мы возвысились над смертью и приручили ее. И теперь распространяем по свету, как вирус. Простите нас, погибшие, простите, выжившие. Текст заканчивался уже знакомой Игнату фразой. И он опустил фонарик, застыв над раскрытой тетрадью, как над чужой могилой, и слышал только биение собственного сердца да мягкий шелест бумаг, подхваченных сквозняком. «Вот что, парень!» — подал голос Эрнест. Его широкая ладонь легла на открытую тетрадь. «Давай-ка ее мне. Ценные вещи надо сразу подбирать и ближе к сердцу держать». Он проворно сунул тетрадь под тулуп. «Может, другой дорогой возвращаться придется? Или не ровен час кто по пятам пойдет? Как бы ни пришлось добром делиться!» Эрнет засмеялся, довольный своей шуткой. Но Игнату смеяться не хотелось. От одной мысли об оставленных позади мертвецах морозным страхом сводило сердце. «Почему никто не обнаружил это подземелье раньше?» Задал он, мучивший его, вопрос. «Кто знает?» — откликнулся Эрнест. «Может, приказа такого не было. Или помешал обвал, или случай помешал». Они замолчали. Пятна света подрагивали. Терялись в океане кромешного мрака и тишины. И тени начали подниматься из глубины, разрезая воздух искривленными плавниками. «Вот что, парень!» Наконец сипло проговорил Эрнест. — Давай-ка убираться отсюда, пока чего худого не случилось. — Вот, кое-что уже на руках имеется. Он похлопал ладонью по животу, куда спрятал найденную тетрадь, и голос его задрожал от возбуждения. Осталось только потаенную дверку отыскать, которую ключик отпирает. Чую, совсем рядом мы. Игнат медлил. Следил, как горбатые тени акулами ходят по кругу. А может, и не тени это были, а призраки минувшего? Вот шевельнется мертвец, поднимет слишком тяжелую для раздробленных позвонков голову, клацнет костяными челюстями, пытаясь донести до незваных гостей последнее предупреждение. Благими намерениями дорога в пекло вымощена. И завздыхают... Заворочаются уродцы в прозрачных колбах, Жалуясь на холод и вечную тоску. «Да что ж ты!» — усмехнулся Эрнест. «Никак испугался!» Игнат моргнул, тряхнул лохматой головой. «Нет, не то совсем. Думаю, не по-христиански это. Правильно написал тот человек. Единые законы творят наш мир. А если отойти от них на темную дорожку, то поплатишься жизнью, или еще хуже, добрым именем и бессмертной душой. «Дурак ты как есть!» — в сердцах сплюнул Эрнест. «Ведь ни золото, ни слава нами не движут. Не с корыстными целями мы сюда пришли, а с чистыми помыслами». «Эти вон!» — Игнат кивнул на окостеневший скелет тоже чистыми помыслами прикрывались. Пытались победить смерть, создать жизнь. А создали? Ну, как знаешь. Эрнест поднял с земли рюкзак, выдрузил на спину. Только не в моих привычках от цели отказываться, когда она уже перед носом маячит. Пусть сам сгину, а сына на ноги поставлю. А ты вот о чем подумай. Выходит, зря ты своей душой рисковал. От нави муки терпел, Не давший слова, крепись, отдавший держись. Так-то, чертенок. Ухмыльнувшись, Эрнест обошел Игната И пошагал к завалу. И показалось, потекла за ним горбатая тень, Чернее и уродливее прочих, Будто идущая по пятам тьма Наконец-то насигла их И пометила проклятием. «А я уже давно проклят», — подумал Игнат. «Бабка моя в земле лежит, земляки предали. Марьяну я сам от себя оттолкнул. Одна только темная думка и осталась. Так чего мне терять? Так?» «Так», — улыбнулась тьма, огладила щеку бестелесной рукой. И Игнат вздрогнул, подхватил рюкзак и поспешил за Эрнестом. «Давай помогу», — буркнул он. Вдвоем они оттащили с прохода стол и сдвинутые друг к другу шкафы. Обратная их сторона оказалась размочаленной в клочья, словно кто-то прорывался к осажденным, царапая фанеру и металл острыми, как хирургический скальпель когтями. Они миновали лабиринт из баррикад, обогнули причудливые железные столбы, упирающиеся макушками в самый купол. И теперь Игнат не смотрел по сторонам, хотя каждый раз вздрагивал, когда подошвы давили осколки стекла и целые куски обвалившиеся побелки. «Приехали!» Эрнест остановился и вытер взмокший лоб рукавом. Сердце Игната ухнуло вниз. Будто тропинка, что все время бежала впереди и манила путников обещанием счастья, оборвалась бездонным провалом. Так оборвался и путь Игната но не черная бездна отворилась перед ним, а нагромождение породы, обломков арматуры и разбитых коммуникаций. «Завал!» — устало сказал Эрнест и опустился на ближайший камень. «Дальше хода нет». «Наверное, об этом обвале», — говорил и автор дневника. «И все четыре нижних яруса отошли Нави, чтобы ни одна живая душа не проникла в подземелье. «Можно динамитом взорвать», — продолжил Эрнест. «Только нет у нас такого добра, да и опасно. Вся конструкция просядет. Видно, не зря черти обманом славятся. И над тобой насмеялись». Игнат молчал, оглядывал осевшую породу. «С Навью у меня свой разговор». «Так сказал изгнанный из пекла черт, а значит, был и у него свой расчет. Надеялся он на Игната, потому и ключ передал. «Нет», — покачал головой парень, — «видать, плохо мы искали. Сердцем чую, что здесь заветная дверца». «Ну, если чуешь», — усмехнулся Эрнест, — «в такой воне, как здесь, только сердцем и можно чуять». «Не ровен час. Наглотаемся, дряни!» Он махнул рукой и вдруг замер. Потянул носом воздух и заслонился рукавом. «Показалось!» — пробормотал он. Поймал удивленный взгляд Игната и пояснил. «Почудилось, что сладостью со стороны пахнуло. Вот как от тебя, когда за черта принял!» По коже пробежал холодок. Ведь запах гари и сладости всегда сопровождал Навь. Игнат попробовал принюхаться, но резкая вонь химикатов обожгла слизистую, и парень опустил нос в ворот тулупа. «Откуда же?» — сипло проговорил он. Эрнест привстал, потянулся вправо. «Может, и нет. Только у меня с детства нюх, как у собаки, а ну...» Склонив на бок голову, как заправская легавая, он пошел вдоль стены, поперевенно закрываясь то одним рукавом, то другим, но, наконец, остановился возле самого края завала. — Здесь. Подойди-ка. Игнат подошел. Действительно, даже сквозь химическую вонь ощущался сладковатый запах. — Как странно. Погоди. Игнат подошел к завалу. Из-под обваленной штукатурки торчал край металлической створки, отступающей от стены на два пальца. Никак дверь! От волнения сердца забилось быстро и гулко. Игнат попробовал подцепить пальцами кусок штукатурки, но мешали обломки арматуры и спрессованная порода. Дай попробую! Пришел на помощь Эрнест. Он подобрал с пола плоский и твердый камень. И, используя его как мастерок, принялся счищать породу. Она осыпалась целыми пластами, открыв под собой петли и двойные створки. Запах стал сильнее, и это еще больше воодушевило Игната. Он растаскивал валуны голыми руками, и дело шло на лад, и камни с грохотом осыпались вниз. Наконец Игнат остановился. «Ну что же ты!» с придыханием произнес Эрнест. «Открывай!» «А ключ?» — растерянно отозвался Игнат. Эрнест отмахнулся. Не церемонясь больше, он ударил кулаком по перекошенным дверцам. И они скрипнули, соскочили с петель, приоткрыв наполненную пылью и прелостью утробу. Эрнест разочарованно сплюнул. «Очередная трансформаторная будка!» Было бы ради чего силы тратить. За резными дверцами оказался цилиндрический постамент с рычагами, а сбоку постамента виднелось треугольное отверстие, показавшееся Игнату знакомым. Сердце заколотилось так сильно, что парень прижал к боку кулак. Эрнест просунул голову в распахнутой створке, присвистнул и весело глянул на Игната. — Ну что, парень? «Получается, нашли мы заветный замочек, а? Видать, не трансформатор это!» Он рывком сорвал едва державшуюся на петлях дверцу, приоткрыв тянущиеся от постамента поршни и провода. «А что тогда?» Игнат осторожно провел ладонью по округлому боку постамента. Кожу холодило прикосновение к металлу, покрытому оледеневшими наростами. По-видимому, сюда долгое время капала вода или какая-то другая жидкость, маслянистая и перламутровая, оставившая на полу радужные разводы. Под левым крылом птицы, выгравированной на постаменте, натекла целая лужа и оледенела, глянцево поблескивая под пляшущим лучом фонарика. Полевое крыло от нее... Бьет мертвой воды ключ, а по правое — воды живой. Игнат тронул потеки, осмотрел уходящие вверх перекрученные тросы. В некоторых местах они провисли, но не оборвались. Заржавленные механические сочленения напоминали лапы гигантского сенокосца, висящего вниз головой. Вот сейчас и проверим, что это. — сказал Эрнест. Он достал ключ и приладил его к треугольному отверстию. Треснула и осыпалась корочка льда. «Погоди!» — запоздало, — сказал Игнат. Защемила в груди и навалилась тоска. Игнат сам не понял, откуда она взялась. Эта тоска шепнула. «Не ты первый!» «Не твоими руками открывается тайна!» Да и может ли кто-то другой прикоснуться к ней? Ведь известно, что только души чистые и безгрешные добудут мертвую воду. Ключ провернулся в закосневших пазах с таким трудом, что Эрнесту пришлось приложить усилия. И тогда раздались мучительные ляск и скрежет. А внутри постамента что-то застонало, треснуло с хрустом ломающиеся кости. Высоко над головами по обвисшим жилам тросов пробежали искры, а затем рычаги дрогнули и повернулись вокруг оси. И это напомнило Игнату, как когда-то в детстве он брал с бабушкиного трюмо резную коробочку и тянул за ручку. Тогда откидывалась крышка, и фарфоровая балерина крутилась на одной ножке под хрустальный перезвон старинной мелодии. Рычаги повернулись плавнее, преодолевая сопротивление ржавчиной. И тогда Игнат облизал губы и сказал. «Я не знаю, что это, но очень похоже на старую механическую шкатулку, которая долгое время простояла без дела. А теперь ты завел ее, Эрнест».